Одним рывком он исчез через крышу машины и полетел прочь. Прошли полтора мучительных часа, пока он снова оказался возле меня. Полтора часа, в которые я мысленно рисовала себе всякие страшные картины и чувствовала себя больше мертвой, чем живой. Это нисколько не помогло делу, потому что мы к тому времени уже приехали в Теппель, где безжалостный мастер уже поджидал меня. Но я была не в состоянии ни слушать выступления Джордана, к теме о колониальной политике, не повторять за шарлоты танцевальные па. Что, если на Гедеона опять напали люди со шпагами, и он на этот раз не смог защититься? Если я не воображала его себе лежащим на полу и обливающимся кровью, то видела на кровати в отделении интенсивной терапии опутанного сотни трубок и бледного как мел. Ну почему здесь не было никого, кого я могла бы спросить, как он себя чувствует? И тут... Наконец, прямо через стену в старую трапезную влетел Ксимериус. И бросила я, не обращая внимания ни на Джордана, ни на Шарлоту. Они только что приступили учить меня, как нужно на ссоре в XVIII веке хлопать в ладоши. Естественно, в любом случае иначе, чем это делала я. это печом-печом пирожки, тупица!» – кричал Джордана. «Так хлопают маленькие ребятишки в песочнице, когда они радуются!» «Да куда ты опять смотришь? Я с ума сойду!» «Все в полном порядке, ревушка-коровушка», — сообщил ксемериус и при этом радостно улыбался. Кто-то врезал ему полбу и на пару часов вывел его из строя. Но как это выглядит у него алмазный череп, и он не заработал даже сотрясение мозга, а это рана на лбу делает его даже... «Нет, только не блиней больше, я же сказал, что все в полном порядке!» Я облегченно вздохнула. От спада напряжения у меня даже голова закружилась. «Вот это уже лучше!» — вздохнул Ксимериус. «Никаких причин для гипервентиляции! Лавбой сохранил все свои сияющие белые зубы и все время чертыхается про себя. Я думаю, что это хороший знак!» «Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!» «А вот кто был недалек от гипервентиляции...» Так это Джордана». Но мне было все равно. Неожиданно все его покрикивания перестали на меня действовать, и даже наоборот было довольно интересно наблюдать, как цвет его лица между бородками переходил от темно-розового в фиолетовый. Мистер Джордж пришел как раз вовремя, чтобы предотвратить, чтобы Джордана от ярости влепил мне пощечину. «Сегодня, если это только возможно, было еще хуже». Джиордан упал на хрупкий стул и начал вытирать себе пот носовым платком одинакового с его кожей цвета.